Рождение новой жизни Жизнь в замке шла своим чередом. Мой живот вырос еще больше. Мне стало тяжело ходить, я плохо спала, и то, что раньше меня радовало, теперь не доставляло удовольствия. За оранжереей ухаживал Дор, а лекарства делал Медиор. Все чаще ко мне приходили мысли о предстоящих родах и смерти. Отъезд родителей не принес облегчения, скорее наоборот. Я погрузилась в одиночество. Игнифер периодически отлучался на рудник. Он хотел лучше контролировать работу на шахте, чтобы не допустить сбоя в поставках руды в Веридию и лишний раз не спровоцировать конфликты. Меня начали посещать мысли о том, что он потерял ко мне интерес. Я была бесформенной, уставшей, и ощущала себя непривлекательной. Сегодня Игнифер вернулся раньше обычного. Еще даже не начала вечереть. Он обрадовался, увидев меня в спальне. Хотя в последнее время я почти всегда находилась здесь, отдыхая то в постели, то на диване возле камина. — Ты рано вернулся, — заметила я, садясь в постели. — Я был не на руднике, — ответил он, улыбаясь. «Собирайся, мы с тобой кое-куда съездим, это недалеко». Я с сомнением посмотрела на него, но энтузиазм мужа меня немного приободрил. «Хорошо», — тяжело вздохнула я. Игнифер помог мне одеться и под руку повел к карете. «Куда мы едем?» — с интересом спросила я. «Скоро сама узнаешь», — ответил он с улыбкой. Вскоре мы подъехали к красивому двухэтажному каменному дому. Широкий балкон был украшен ярким орнаментом в лазурных тонах. Он был уставлен горшками с цветами, которые вились до земли, спускаясь по стенам яркими лианами. Мне тут же вспомнился мой родной дом в Веридии. Я сразу догадалась, где мы. Спасибо. Я поцеловала Игнифера и вышла из кареты. Пройдя мимо резных львов, я очутилась перед входом в дом. Над массивной деревянной дверью, украшенной резьбой и позолотой, висел тяжелый дверной молоток. Я громко постучала. Дверь открыла мама. Она выглядела счастливой и светящейся. Видимо, здесь ей было гораздо лучше, чем в замке, наполненном стражами. «Здравствуй!» — тихо сказала я. здравствуй Тепло ответила она, пропуская меня в просторную светлую гостиную. Внутри пахло деревом и сладкой выпечкой. В камине уютно трещали дрова. Услышав, что я пришла, отец спустился со второго этажа. — Наконец-то ты приехала! — радостно воскликнул он. — Мама приготовила твой любимый грушевый пирог. Теперь стало понятно, чем тут так вкусно пахло. Отец помог мне сесть за стол, мама налила чай в небольшие белоснежные чашки, украшенные причудливым орнаментом, и расставила тарелки с аппетитными кусками грушевого пирога. — Игнифер сказал, что тебе уже скоро рожать, — сказала мама, посмотрев на меня. — Да, со дня на день. Мне было трудно в этом признаться, но любое напоминание о приближающихся родах приводило меня в ужас. Ты справишься. Все женщины через это проходят. Мама как будто прочитала мои мысли. «Здесь очень красиво и уютно», – заметила я, решив сменить тему разговора. Мебель была подобрана так искусно, что служила украшением дома. Возле камина располагались два мягких дивана и небольшой столик, на котором лежали книги. Из широкого окна падал теплый солнечный свет. К каждому углу комнаты стояли горшки с цветами и деревьями. «Да, спокойное место. Хороший дом», — подтвердила мама. У меня сразу стало тепло на душе. Я так хотела, чтобы родителям здесь понравилось. Мама выглядела такой спокойной и довольной, какой я ее давно уже не видела. «У нас есть для тебя подарок», — перебил нас отец. Он еле дождался, пока я доем мамин пирог. — Идем со мной. Мы поднялись на второй этаж в просторное полупустое помещение, наполненное запахом дерева. В центре комнаты стояла красивая резная колыбель. Ее изголовье украшало солнце, а в ножках были вырезаны месяц и звезды. — Это наш с мамой подарок, — улыбаясь, сказал отец. У меня на глаза начали наворачиваться слезы. «Спасибо!» – тихо прошептала я и прижалась к его груди. Мама подошла к нам и крепко обняла нас обоих. Это был, наверное, первый вечер с родителями, который прошел так тепло, и мне не хотелось уезжать обратно. Я лежала в постели, с теплотой вспоминая вчерашнюю поездку к родителям. Схватки начались стремительно, ничто их не предвещало. И Днифер с утра уехал на рудник, оставив Кьяру присматривать за мной. С одной стороны, я была рада, что он не увидит мои мучения. С другой стороны, мне было жизненно необходимо его присутствие и поддержка. Как только Кьяра помогла мне спуститься к Медиору, на меня нахлынули волны настоящей боли. Медиор положил меня в заранее подготовленную комнату и попросил Кьяру сходить за Алией. «Король уже выехал», — подбадривающе сказал главный лекарь. Я кивнула, стараясь не отвлекаться и дышать, как он меня учил. Я надеялась, что если буду все делать правильно, то мне будет не так больно. Через несколько минут в комнату вошла Алия. «Как вы, моя королева?» испуганно спросила она, видя мое бледное, искаженное от боли лицо. Как и предполагалось, — выпалила я, продолжая дышать. — Прости, но я пропущу ваше с Трангилом венчание. Алия усмехнулась и кивнула. — Конечно, моя королева. Казалось, время остановилось. Алия не отходила от меня ни на секунду и всячески подбадривала, в то время как Медиор Настойчиво говорил, что я должна делать. Я беспрекословно выполняла все его рекомендации, чувствуя, что нахожусь в надежных руках. Его строгость придавала мне сил. Роды длились несколько часов. Это были самые долгие и мучительные часы в моей жизни. Мне показалось, что прошла целая вечность. — Малыш показался, — наконец сказал Медиор, — Его слова дали мне надежду, что эти муки скоро закончатся. Я собрала все свои силы и, сделав последние усилия наконец смогла родить. Ребенок лежал в руках Медиора, умещаясь на одну его ладонь. «Мальчик!» — улыбаясь, воскликнул он. Я светилась от счастья, переполненной радостью и умиротворением. «Поздравляю, моя королева!» с улыбкой сказала Алия, обтирая мои ноги. Медиор осматривал и купал ребенка. В этот момент в комнату ворвался Игнифер, на нем не было лица. — У вас родился сын! — радостно воскликнул Медиор. — Как мира? — взволнованно спросил Игнифер. — Все прошло хорошо. Королева — настоящий боец! — улыбаясь, ответил лекарь. Игнифер облегченно вздохнул. «Слава Богу!» Он, наконец, подошел ко мне и взял меня за руку. Алия успела накрыть меня чистой простыней, но ведро с окровавленными полотенцами все еще стояло на столе, и Днифер не мог отвести от него ошеломленный взгляд. Наконец она вынесла ведро из комнаты. Медиор бережно положил малыша, завернутого в белоснежную ткань, мне на грудь. Игнифер внимательно рассматривал его маленькое личико и, наконец, улыбнулся. — Он прекрасный, — тихо сказал он, касаясь крошечной ручки сына. — Да, весь Эллидин праздновал рождение мирума Гуляния длились неделю. Я полностью отдалась уходу за сыном. У Али был большой опыт в воспитании младших братьев, поэтому она стала для меня незаменимой помощницей. Ее семейная жизнь тоже не стояла на месте. Вскоре после венчания она уже сама была в интересном положении. Несмотря на то, что Игниферу приходилось часто отлучаться по делам, все свободное время он проводил с нами. Мы оба уже не представляли свою жизнь без сына. Игнифер покачивал кроватку. Я лежала рядом. В дверь постучали. «Входите», — негромко сказал Игнифер. Все уже привыкли, что нужно вести себя тихо, чтобы не разбудить ребенка. В комнату вошла Магна, неуверенно застыв на пороге. «Что ты хотела, Магна?» — спросил он. «Мой король, могу ли я взглянуть на ребенка?» Набравшись смелости, произнесла она. Игнифер застыл, напряженно глядя на нее. Он никого не подпускал к сыну, боясь, что из-за своих габаритов подданные могут ему навредить. Магна не была исключением. — Конечно, — быстро ответила я, вставая. Я осторожно вытащила Мируума из колыбели и подошла к ней. Игнифер следил за каждым нашим движением, готовый в любую секунду броситься спасать сына. Магна с умилением смотрела на малыша. «Спасибо, моя королева!» Прошептала она, низко склонив голову. поддержите его, не бойтесь!» Придерживая сына обеими руками, я осторожно положила его ей на руку. Магна трепетно накрыла ребенка своей ладонью. На удивление малыш даже не заплакал. «Вы ему понравились!» Заметила я, забирая ребенка. Как только я положила сына обратно в кроватку, и дверь за Магной закрылась, Игнифер повернулся ко мне. «Тебе не было страшно отдавать ей нашего сына?» спросил он с нотками недовольства в голосе. «Для Магны он как внук. Как я могла лишить ее возможности пообщаться с ним? У нее больше никого нет, кроме нас». Игнифер ничего не ответил. На Магне посещения не закончились. Через несколько дней познакомиться с внуком приехали мои родители. Я их давно ждала и была им очень рада. Они поочередно носили малыша на руках. Никогда я еще не видела маму такой нежной и любящей. Я переоделась после кормления и попросила Кьяру накрыть на стол. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила мама, когда мой отец забрал малыша из ее рук. «Ты выглядишь устала. Тебе помогают?» – она строго посмотрела на меня. «Да, не беспокойся», – с улыбкой ответила я. «Игнифер качает его или носит на руках, чтобы дать мне поспать. Алия помогает его купать, переодевать, укладывать». «Хорошо», – кивнула мама, удовлетворенная ответом.